Когда в Эйяне произошло столкновение, Го Сы приказал разбросать на дороге богатую одежду и различные драгоценности, и воины Ли Юэ, выйдя из повиновения, устроили настоящую свалку. А в это время войска Ли Цзюэ и Го Сы ударили с четырех сторон и нанесли им сокрушительный удар. Ян Фын и Дун Чен бежали на север, спасая государя. Мятежники уже настигали государя. Тогда Дун Чен и Ян Фин уговорили государя и государыню выйти из колясок и пройти к берегу реки Хуан откуда на лодке переправили их на другой берег. На следующий день государев выезд снова двинулся в путь. Вдруг появились два сановника, которые, плача, склонились перед сыном неба. Это были правитель столичной области Ян Бяо и конюший государя Ханюн. Лидзюэ и Госы доверяют мне, молвил Ханюн, и я, положившись на волю судьбы, попытаюсь уговорить их прекратить войну. Переговоры Ханюна с Лидзюэ и Госы увенчались успехом. Оба мятежника отпустили по домам чиновников и придворных. Дун Чан и Ян Фын послали людей отстраивать дворец в Лояне, собираясь перевести туда столицу. Но Ли-Юэ всеми силами этому противился. «Вы можете ехать», — сказал им Ли-Юэ, — «а мы останемся здесь». И вот государь со свитой стали готовиться в путь. Ли-Юэ тайно договорился с ли и го ограбить сына неба и его свиту, Но Дунчен, Янфын и Ханьсянь, узнав об этом ночью, охраняя императора, отправились в Циагунь. Ли Юэ, не дожидаясь Ли Цзюэ и Госы, бросился за ними в погоню. Во время четвертой стражи, когда государев выезд достиг уже гор Диншань, раздался громкий возглас «Остановитесь! Ли Цзюэ и Госы здесь!» Все горы вокруг осветились факелами. Поистине, два мятежника прежде врозь готовились к мести. Три мятежника ныне соединились вместе. О том, как император избавился от этой беды, вам расскажет следующая глава. Глава 14. Цао-цао. Благополучно доставляет государя в двор Сюй Чан. Люйбу нападает на Сюй Джо. Это Ли Юань, сказал Ян Фын, разгадав обман и приказал Сюй Хуану с ним сразиться. В первой же схватке Сюй Хуан ударом меча сбил Ли Юэ с коня сообщники его рассеялись, и государи в поезд благополучно прошел через заставу Цзингуань. Печальное зрелище ожидало государя в Лояне. Дворец сгорел, улицы и площади были пустынны, вокруг все поросло полынью. Тем временем Цао Цао в Шаньдуне, проведав о возвращении сына неба в Лоян, созвал своих приближенных на совет. И тут один из них, Сюнь Юй, обратился к Цао Цао с такими словами. «Тяжелые времена настали для нашего государя. Если вы возглавите войско и окажете ему помощь, то завоюете себе славу и всеобщую любовь. Надо выступать немедленно, чтобы никто не опередил нас». «Не успел...» Сюнь-Юй это сказать, как прибыл государев гонец с указом, призывающим Цао-Цао на помощь, и он поднял войска в тот же день. Государь в это время находился в Лояне. Стены города местами обвалились, а тут еще распространились слухи о скором приходе Ли-Дзюэ и го -Сы. Сын неба все время пребывал в страхе. Он созвал на совет приближенных, и тогда... Дун Чен сказал, «Городские стены непрочны. Войск у нас мало. Вряд ли мы здесь удержимся. Уж лучше перенести двор в Шаньдун и укрыться там».